Голова двадцать вторая, расстегнутая рубашка. «Руслан, ответь мне только на один вопрос», — проговорила она, неожиданно от него отстраняясь, разрывая объятия. спрашивая апельсинка, почему у тебя расстегнута рубашка?» «Если он сейчас скажет правду, как Флора отреагирует, и кому она сейчас нужна эта правда, он не скажет». «Жарко, апельсинка», — пожал он плечами. В спальне действительно было немного душно, и Флора кивнула, кажется, поверив. Рус снова притянул ее к себе, сжал в объятиях так крепко, как мог себе позволить, чтобы одновременно не сделать ей больно. В этот момент для себя решил окончательно и бесповоротно, пока он со своей апельсинкой, пока она прямым текстом его не пошлет, никаких больше шлюх. Он не позволит минутному и причем весьма сомнительному удовольствию разрушить единственные стоящие отношения, которые у него были. «Правильно», — говорил отец. «Гуляй, сколько влезет, но когда найдешь свою женщину, имей стойкость оставаться ей верным. Обиды и вина, которые порождает измена, разъедают отношения, как ржавчина металл. Будь осторожен, оглянуться не успеешь, как счастье упустишь». Рус не знал, изменял ли отец матери когда-нибудь. «Очень вряд ли, ведь у них отличные отношения». Лучше, если сравнивать с тем, как живут родители его друзей. Правда, мама гораздо моложе отца, к тому же очень добрая, красивая, сын всегда ей очень гордился. Если посмотреть на ситуацию со стороны и изменять такой жене, несусветная глупость. Однако слова отца запали в душу, словно они были пропитаны истинным знанием, опытом. «Кстати, а почему эта апельсинка должна меня послать? Мы с ней ладим». Пусть теперь Руслан будет жить на два города, пусть. Это не важно, он как-нибудь справится и с расстоянием, и с ожиданием. Флору он больше от себя не отпустит, она для него. «Ты мне доверяешь?» — спросил он ее серьезным голосом. «Да». «В таком случае уясни себе раз и навсегда, мы только друг для друга. Никаких измен, никогда. Тебя тоже касается». Юная любительница сюрпризов нервно хихикнула. «Насчет меня можешь точно не переживать». Он поцеловал ее в нос, в губы, а потом спросил. «Ты как тут вообще очутилась? Надолго? Сбежала из дома?» «Почти», — улыбнулась она. «Я поступила в твой университет». «В смысле?» «Теперь я учусь в том же университете, что и ты». Поселилась неподалеку со школьной подругой. Папа оплатил нам квартиру. «Тебя отпустили в Питер?» Рус еле смог поймать падающую челюсть. «Флора, это же лучшая новость за последнее время!» Он почувствовал, как в груди моментально разлилось тягучее, невыразимо приятное облегчение. Больше не будет расставаний, мучений и прочего. Больше не надо прятаться, бояться, что ее не отпустят, и свидания не будет. «Апельсиновое лето не закончится!» Руслан снова сжал ее в объятиях так, что она пропищала «Раздавишь!» А потом он поставил ее спиной к стене и принялся целовать. Руки сами потянулись к подолу ее платья. «Не надо!» — вдруг попросила она. «Почему? У тебя же гости!» Про них он совершенно забыл. «Подождут! Или хочешь, скажу, чтобы уходили!» «Мне неловко!» призналась Апельсинка. «Ладно, продолжим позже. Пойдем к ребятам, посидим немного, познакомлю тебя с друзьями. Но учти, сегодня остаешься у меня». Апельсинка осталась у него не на одну ночь. В следующие недели она проводила у него почти каждую ночь и каждый вечер. Блаженное время, когда можно было любить, наслаждаться, просто смотреть на нее. Это ли не роскошь? Главное, больше не нужно спешить. Свидание не закончится по звонку будильника. Оно продлится столько, сколько будут желать оба. Русу хотелось ее съесть, вобрать в себя всю без остатка, чтобы была только его. Ему нужна каждая ее клеточка. И пусть то волшебство, которое сейчас творится между ними, никогда не закончится. Сегодня пятница вечер. Сам Бог велел провести его вместе. И никаких друзей. У него на них в последние дни совершенно не было времени. Теперь мысли занимали гораздо более важные вещи. Едва он успел выйти из аудитории и сразу позвонил Флоре. «Малышка, занятия уже закончились, когда мне тебя забрать?» «Рус, ты забыл? Я же говорила, у меня сдача первого проекта. Я буду готовиться. Сдам и сразу к тебе». «Ты его ночью, что ли, собралась сдавать? Сейчас уже шесть вечера». «Проект завтра». «Ты что, меня совсем не слушал?» «Подожди, ты хочешь сказать, что ты не придешь ко мне ночевать?» Наконец до него дошло. «Всего одна ночь, Руслан!» «Как это одна? На прошлой неделе ты оставалась у себя целых два раза, и на позапрошлой тоже. Рус! Рус, Рус!» Пробурчал он, насупившись. «А мне что прикажешь делать?» «Прости». «Ладно, на этом он отключился». Однако это ее «прости» очень царапнуло слух. «Виноватая, прости!» «Чересчур виноватая!» Он иногда слышал подобную интонацию от прошлых подруг, когда узнавал о том, что они спали с кем-то еще или ходили на свидание. Но если раньше верность девчонок его волновала мало, теперь же в мозгу мгновенно возникла картина того, как Флора с кем-то зажимается в своей крохотной спальне. Как только образ возник... Уже ничем было его из головы не вытрясти. Ему просто необходимо как-то эту картину развидеть, иначе сойдет с ума. Лучший способ — вживую проверить, как там апельсинка. Но ведь он же не буйно помешанный, который ходит и следит за собственной девушкой. Хотя кого он обманывает, он именно такой и есть. Рус направился по известному адресу. Он просто зайдет на минутку, скажет, что захотел поцеловать... Проверит, как дела, ну и вдруг апельсинка согласится с ним поужинать. А потом пойдет домой и даст ей спокойно позаниматься. Ведь проведать свою девушку не преступление. Ему даже не пришлось набирать номер квартиры, Флоры. Прошел за пожилой парой. Поднялся на нужный этаж и только в этот момент подумал, стоило хоть в кондитерскую заглянуть. Купить пирожных, чтобы был какой-то повод. Ладно, это дело поправимое, можно заказать. «А если Флора захочет что-то именно из соседней кондитерской, он может исходить, не переломиться. С этими мыслями он нажал на кнопку дверного звонка. Ему открыл рослый парень в расстегнутой рубахе. Рубачев так и застыл на месте, ошарашенный. Незнакомец по виду желторотый юнец, стопроцентно первокурсник. Еще стоит тут и улыбается. Ухмылка такая мерзкая, издевается, что ли. Руслан почему-то сразу вспомнил себя выходящим из спальни в тот день, когда Флора устроила ему сюрприз с приездом. Тогда он тоже был с расстегнутой рубашкой, и причина тому была вполне очевидная. Как только об этом подумал, ему стало сложно дышать, будто легкие изнутри натерли стекловатые или растворили в воздухе ее частицы. «Ты кто?» — с давленным голосом спросил Трубачев. Тут же представил, как этот желторотый только что кувыркался с флорой в ее постели. Видимо, оставил девушку там, а сам пошел открывать, как ни в чем не бывало. «Я? Денис?» — представился тот. «А ты кто?» От этого, казалось бы, простого вопроса у Руслана перед глазами все поплыло. Значит, пока он ждал эту рыжую малявку, она тут вовсю развлекалась? Трубачев сам не понял, в какой момент замахнулся в первый раз. За каких-то полминуты успел несколько раз от души врезать. Он расквасил юнцу нос и нижнюю губу, припер к стенке и зашипел злобно. «Где Флора?» Противник даже не пытался сопротивляться или отмалчиваться, кивнул в сторону одной из спален и попытался прикрыть лицо руками. «Там...» Руслан в буквальном смысле протащил парня до указанной двери. Резко ее распахнул. Однако обнаружил Флору не полуголой в постели, а полностью одетой. Из ее ушей торчали наушники. Она даже сначала не заметила вторжения, чертила что-то на графическом планшете и следила за изображением на мониторе компьютера. «Флора!» — Рус заорал так, что задребезжали стекла. Апельсинка подпрыгнула на месте, оглянулась и уставилась на него круглыми глазами. Потом стащила наушники с головы и побежала к ним. «Рус! Денис!» «Что случилось?» «Бедный», — заверещала она, заметив, что у того из носа течет кровь. «Серьезно? Тебя сейчас волнует его состояние?» — прорычал Трубачев. «Флора, ты обалдела?» «Это ты его так?» — охнула она. «За что?» «Ты еще спрашиваешь?» — вконец оторопел он. «У тебя по квартире ходит полуголый парень, а ты...» «Это парень моей соседки!» И он тут временно живет. Русу понадобилось время, чтобы переварить новую информацию. Парень соседки. Он обалдело уставился сначала на апельсинку, потом на активно кивающего юнца. И, тем не менее, дышать стало легче. А сердце перестало биться о грудную клетку так, что казалось, треснут ребра. «Ты думал, я тебе изменяю, что ли?» взвизгнула Флора. «Типа поймал на горяченьком. Ты совсем сбрендил?» Так. Руслан аккуратно приставил невинно избитого к стенке, повернулся к Флоре. «Собирай вещи, ты переезжаешь ко мне». «Даже не подумаю», — фыркнула она в ответ.